Михаил Бондаренко. Меценат. Жизнь замечательных людей. Малая серия. Серия биографий. Выпуск 99 -й. Москва. Молодая гвардия. 2016 год. Категория 16+. Содержание. Предисловие. Глава 1. Детство, отрочество, юность. Глава вторая. Восхождение на политический олимп. Глава третья. Будни Сибарита. Глава четвертая. Сочинитель и покровитель поэтов. Глава пятая. О Меценат. Моя плоть и гордость. Послесловие. Приложение. Приложение первое. Фрагменты произведений Гая Циляния Мецената. Приложение второе. Речь мецената к августу. Терминологический словарь. Основные даты жизни и деятельности Гая Цильняя Мецената. Краткая биография. Конец содержания.